«Получилось!» Утром пятого дня Стренк внимательно разглядел армию Бардлаша и тихо сказал. «Нам удалось, ваше высочество». «Пожалуй», — согласился Манфред. И отсюда видно, как поредели вражеские ряды. Ко вчерашнему вечеру обе стороны потеряли примерно по две тысячи человек и могли выставить на поле сражения около восьми тысяч. Однако сегодня у Бардлаша оказалось не более пяти. «Ты порядком удивил меня, когда впервые предложил свой план?» — признал третий принц. «Вот уж не думал, что ты готов скормить противнику яд!» Манфред говорил искренне, без усмешки, и он восторгался. Яд применяли на войне во все времена, как минимум обмазывали им наконечники стрел, но никогда еще прежде его не использовали одновременно на целую армию. Но, зря, на похвалу Сизеряна Стрэнг лишь покачал головой. «Ничего особенного. Я только подумал, как бы на моем месте поступил один мой старый приятель. Умеешь же ты выбирать знакомых?» «Да, ваше высочество». «Я нашел себе ужасного друга». Отвлеченно согласился парень и уже собрань и добавил. После победы над принцем Деметрио, принц Барлаш столкнулся с нехваткой провизии. Местные не ли угодить вероятному императору и стали снабжать его провиантом. «В армии моего брата остро нуждались в каждой крупице и без проверок приняли припасы. Никто и не заметил мешки с ядом». Стран кивнул. «Три тысячи солдат не вышли на поле боя. Полагаю, лишь две из них не способны сражаться». Остальные или поправляют здоровье, или ухаживают за больными. Никто не умер, почему-то не использовал более действенный яд. Сильный сработал бы сразу, и тогда враги быстро обнаружили бы его только меньше пользы. Кроме того, мертвым ничего не нужно, в то время как живые плачут и смеются, едят и требуют ухода. Живыми хлопотнее, нежели с теми, кто в лучшем из миров? Груз запавших товарищей мы несем в сердце, а за тех, кто еще с нами, на спинах. Пожалуй, стран к плечами. Не стоит забывать, сколько нужно яда, дабы умертвить целую армию. А это все время и деньги. Невероятно сложно, и слишком многое необходимо учесть. Раз уж на то пошло, что за яд и как ты его использовал? Это растение, которым красит одежду. Оно отравляет человека, если какое-то время попадает в него с едой. Я велел растереть семена в порошок и смешать с мукой. Весьма коварная тактика. Димитрий отказался бы от нее просто не раздумывая, А Бардлаш — из гордости. Но Манфред без колебаний и разжег, и войска противника отравил. Он всего-навсего Третий Принц, быть избирательным не в его интересах. «И что следует по твоему плану дальше?» — полюбопытствовал Манфред. «Враг в растерянности, одно решительное наступление и победа наша. А заполучив ее, я прохожу таинство и коронуюсь. Ваше Высочество, не забудьте о своем обещании освободить мой родной город Бернок как только вы взойдете на престол. «Конечно! Я всегда вознаграждаю вассалов за хорошую работу!» Дружелюбно ответил Манфред, впрочем, странно не нашел улыбки в его глазах. «Пойду вдохновлю солдат, как их будущий государь!» Принц легким шагом удалился, юноша проводил зря на взглядом и вздохнул. «Все не так просто, даже когда все получается. Лучше сосредоточись на делах нынешних». Он еще раз окинул взглядом поле сражения. День перелома настал, Армия Манфреда резко изменила тактику и атаковала по всему фронту. Стройные ряды Бардлоша покосил яд. На боевой дух солдат пострадал еще больше. Умы людей одолевали беспокойство за товарищей в лагере и за собственное здоровье. Их клинки притупились. Точно обуянные местью запавших соратников, войска Третьего Принца со всей яростью ударили в час слабости врага. Ничто не могло остановить натиск. Воины среднего наследника приклинали их за бесчестие и трусость, но выстоять оказались не в силах. Для людей Манфреда же его брат — гнусный предатель, который нарушил уговор, когда попытался пройти таинство. Кроме того, принц внушил им, что они бьются во имя справедливости и очищают отечество от скверны. Бардлаша загнали в угол, и леденящие кры сообщения поступали одно за другим. «Ваше высочество! Вторая линия обороны пала! Враг перехватывает посыльных! Мы не знаем, что происходит на поле боя! Мы не можем держать наступление! Ваше высочество!» Первые четыре дня Бардлаш удерживал инициативу. Никто уже не сомневался в его победе, но за ночь положение перевернулось с ног на голову. Как все так повернулось! Пробормотал принц. Мысль о поражении рухнула на его плечи тяжким грузом. Он должен был быть решительней в бою, осторожнее созданный вдар провизии. провизий. Должен был, обязан был, мог быть. Не время корить себя, рассуждая задним умом, но бесполезные мысли все не покидали Бардлыша. «Возьмите же себя в руки, ваше высочество!» Повысил голос Лоренцо с горечи на лице. «Мы сдаем позиции! Следует отступать!» «Отступать? И куда же?» Воскликнул наследник. «В Нальтию! За стенами города им нас не достать!» Бардлаш прожёг Лоренцо взглядом. «Нальтия — наша священная старая столица! Предлагаешь прикрыться ею как щитом? Выбора нет! Только там мы отбросим натиск!» Бардлаш мог укрыться в своих владениях, и Манфред не посмеет преследовать его, но тогда для младшего брата откроется дорога к таинству. Он станет следующим монархом для среднего это поражение. «Прошу вас, послушайте меня!» Армии нужно время восстановиться, и лишь стены Нальти дадут его. Бардлаш это понимал, и все же ему понадобилось несколько секунд, дабы принять сложное решение. «Отступаем в Нальтио!» Стрэнг сразу же заметил движение вставки Бардлаша. Предпочел жизнь гордости. пробормотал он. Парень полагал, что такой вояка до мозга костей с доблестью примет смерть в бою. все таки второго принца корона заботила больше. Так или иначе, Стрэнг к этому уже приготовился. «Бросить на вражеский лагерь резервную конницу!» «Да, ваше превосходительство!» «Всем подразделениям!» «Враг отступает!» «Начать преследование!» гонец кивнул и ускакал в гущу сражения. Лагерь Бардлаша уже отступал к Нальти... А армия следом. Войска Манфреда ударят им в тыл. От глаз Глена ничего не скрылось. Все за мной! крикнул он, ударил по шпорам и бросился вперед. Это наш шанс! ⁇ Решил капитан. Ваше высокоблагородие! опешил один из подчиненных, который отходил вместе с прочими. Еще больше удивились солдаты Манфреда, они только что преследовали отступающего противника, как внезапно сами попали под удар. Наступающие отряды не успели перегруппироваться, и их рассеяла вражеская кавалерия. «Ваше превосходительство! Постойте!» Прорвав строй, Гленн стремился дальше, а за ним уверенный отряд с растерянными лицами. «Ваше превосходительство! Это опасно! Наши основные силы отходят!» «Нам не пробраться через их оборону в одиночку! Это вражеская территория!» Пять сотен всадников последовали за своим капитаном, их окружили несколько тысяч солдат противника. Гленн рассмеялся и бросил за спину. Манфреду сейчас не до нас! Так почему бы не навестить его? На первый взгляд выглядело, словно он потерял рассудок, однако оборона младшего наследника на их пути и впрямь гасла. Прорвут ее, нагрынут в штаб по их душе. Именно так Гленна найдет своего друга и его сезерена, Стренга и Манфреда. Идем в самое логово неприятеля! Схватим принца и виктория наша! Провел меня! встревоженно процедил Стренг. Увидев, как Гленн прорывается сквозь их силы. Армии Манфреда не преодолеть разрыв умений между ними и войсками Бардлаша. Единственное, что твердо сплачивало солдат и не давало дрогнуть перед лицом жесточайших атак желание восстановить справедливость. В обороне они держались до последнего. Сегодня младший наследник наступал. учуяв запах победы, люди забыли об осторожности. Тыл оказался открыт, и Гленн не приминул ударить возникшее слабое место. Солдаты Манфреда, не читав воинам Бардлаша, И вот Стрэнг уже наблюдал, как его старый друг неумолимо приближался. Но ведь нельзя сидеть сложа руки. «Оборонять штаб!» — приказал парень. «Построение в три шеренги! Живо-живо!» «Как прикажете!» «Где ближайшая кавалерия?» «Последний резерв преследует противника! Мы не успеем отозвать их!» Черт. Фракцию Манфреда скрепляла сила золота, и тщеславие ей не занимать. Солдаты буквально соревновались друг с другом в попытке урвать свою долю славы, Враг отступал, и стало быть, надо гнать его и добывать столь желанные лавры и трофеи. «Отряд построился! Отлично! Так мы...» Пока стена из щитов и пик сдерживает кавалерию, Стрэнг намеревался собрать другие разрозненные части и добить выскочек. «Думаешь, этим меня остановишь?» Гленн с отрядом о обрушились на отборных воинов Манфреда и разгромили их на вине ока. «Враг приближается! Отвести его величество в тыл!» Остановить Галена больше нечем, с секунды на секунду он достигнет принца. Вся на позиции! К засаде! Не шагу назад!» Отряд Галена уже какое-то время наводил хаос в лагере младшего наследника, когда один из всадников указал на штандарт над одной из палаток. Ваше высокоблагородие! Вражеский штаб!» «Отлично! Мы почти у цели!» «Ещё немного!» Большинство солдат-капитана последовали за ним в смятении, но теперь их обоял боевой азарт. Они и представить не могли, какие почести их ожидают, стоит захватить вражеского принца, особенно когда уже казалось, что поражение неминуемо. «Оставаться на чеко. Охладил пул воинов Глен. «Враг мог подготовить западню, настоящий бой только начинается!» В следующее мгновение он влетел в самое сердце лагеря и заметил на небольшом поле всего одного человека, и их взглядов встретились. «Вот и я, Стрэнг!» выкрикнул Глен. «А вот и ты, Глен!» Внезапно Стрэнг обнаружил, что улыбается, возможно, от того, что увидел старого друга, который нисколько себе не изменяет даже в самой гуще сражения. Но здесь все закончится. В битве нет места дружбе. «Подумать только. Ты перевесил чашу весов в свою пользу, когда, казалось, дело уже проиграно. Твоя сила, как всегда, поражает, Глен. Рассудил Стрэнг. «Подумать только. Твой гений загнал нас в угол. Тебя явно нельзя недооценивать!» Решил Гленн. «Поэтому я сражу тебя здесь и сейчас!» Пришли они к единственному решению. Гален наступал. Стрэнг выжидал. Поможет ли находчивость Стрэнга схватить Галена, или же мощь Галена раздавит все его уловки? Момент истины приближался, будто сама неотвратимость. Казалось, земля и небеса загудели. «Именем асфальтской империи сложите оружие!» Раскатился зычный голос над лагерем в последнюю секунду. «Именем Асвальской империи всего же часа объявляется перемирие!» «Перемирие? Как? Когда? Что? Кто посмел?» Со всех сторон на поле боя разносились растерянные и гневные крики. Шло решающее сражение, которое определит будущее властителей Исфальди. час истины, и вот в их по-настоящему священный поединок вмешивается третья сторона. Для войск Манфреда победа близка как никогда, и его солдаты уже было внефринулись в бой, когда их окликнули. «Эй, смотрите!» Воины обернулись и увидели третью армию в полной боевой готовности, но поразили их не само воинство, а знамена что реяли над пиками. Они не принадлежали никому из наследников. «Штандарт его величества!» Перед ними развивался святой символ Свальдии. «Это не просто флаг, которым волен размахивать любой желающий, и всякое неуважение к нему карается смертью». «Это императорская армия!» «Дьявол, быстро! Бросайте оружие!» «Власть государя незыблема даже после кончины». Как только воюющие стороны узнали именем, кого было объявлено перемирие, сразу же попрятали мечи в ножны. «Но ведь его величество император представился уже почти как три года назад! И кто же тогда отдал приказ?» Потуги солдат догадаться оказались тщетны, но некоторые из офицеров знали, кто наделен подобной властью. Лишь одному дозволено управлять державой в отсутствии ее монарха. Гонец от императорской армии окончательно сорвал покровы. «Премьер-министр Киас призывает к собранию в Нальте!» «Их высочество принц Бардлош и принц Манфред обязаны явиться!» Стальной звон клинков сменился взволнованным гомоном солдат. Зал в дворце древней столицы находиться здесь было невыносимо. Воздух словно удавкой сдавливал горло, виной тому сидевшие за столом средние младшие наследники, они кидали друг в друга испепеляющие взгляды и готовы были в любое мгновение схватиться за мечи. Еще больше накала добавлял лязг доспехов их личной вооруженной до зубов стражи. «Вот ведь незадача!» Неожиданно обронил У Меня прямо из-под носа увели Викторию. «Помни, Бардлаш, ты жизни обязан кискинелю!» «Следи за языком!» Рявкнул Бардлаш. «Как же ты опустился, что кичишься грязной победой! К тому же против освальских же подданных! Да в тебе сроду не было ни капли чести!» ха Иными словами, яд без чести, а меч другое дело!» «Как же удобно для вояк! Чтоб ты знал, твои принципы тебя же и подвели!» Наследники все кидались пронзительными взглядами. Любая мелочь, и кровь прольется уже в сердце святого города. Двери отворились. Прожи прощения, опоздал. С извинениями вошел в зал премьер министр Кискенель. За ним следовали несколько военных. Бардлош мрачно насупился, когда разглядел лицо одного из них. Примкнул Кискенеля генерал Сайлос. Сайлос служил командующим императорской армией, и был фламийцем благородного происхождения, у которого когда-то жил Уэйн, а сейчас его сестра Флания. Он улыбнулся. «Конечно, нет вашего высочества Тем не менее, шел позором, что войско его величества осталось бесполковаться, и потому предложил свои услуги. Не более того, не извольте беспокоиться». «Ваша помощь неоценима, генерал Сайлос», — выразил признательность Кискинель. «Мне по силам обеспечить солдат деньгами, но не управлять ими». Армия поистине дивный организм. Сколь она прочна снаружи, столь же изменчива внутри. Точно кокон, внутри которого гусеница оборачивается бабочкой. Так верно ли утверждать, что после этого действия гусеница и бабочка по-прежнему одно и то же творение? Оставаясь одинаково внутри, они изменяются до неузнаваемости снаружи. Помнится, у них и вкус различается. Господин Кискинель, их высочество ждут. Мы можем вернуться к этой бесспорно увлекательной беседе позже. Ох, прошу прощения. «Обязательно напомните мне потом, на чем я остановился». Премьер-министр поклонился Сайлосу и развернулся к принцам. «Потрудитесь объясниться», — заговорил Манфред. «Почему вы встали у меня на пути? Разве вам не должно занимать нейтралитет в нашей борьбе за трон? Слово «нейтралитет» здесь слегка вводят в заблуждение. Я лишь отдаю дань уважения вам, как сынам его величества. Однако произошло нечто, чему нет оправданий, и я вынужден вмешаться. Полагаю, вам доподлинно известно, о чем речь» восстании в землях глупого Деметрио!» – усмехнулся Бардлаш. «Он бросил людей, которых обязан защищать. Что за ничтожество?» «В самом деле, наш брат вынуждает меня стыдиться своего титула!» Согласился Манфред, хотя это он и разжег волнения. Средненаследник продолжил. «Что еще от него прикажете ожидать? Может, он и принц, но его мать происходит из ничтожной страны. Деметрио – оскорбление для императорского рода!» Он столь был к ней привязан, что приходил в ярость, стоило ее случайно упомянуть. Сдаётся, народ не выдержал выхода к своего Сизерена. Деметрию с ними нет, вот бардлу и Манфред и не поскупились на желчь. Впрочем, ничего не изменилось бы, окажись первонаследник вместе с ними. Их старший брат выбит из игры, в этом принцы единодушно соглашались. «Точно гора с плеч», — признался Кискинель. «Стало быть, мы сумеем все уладить без крови». «К чему вы клоните?» Премьер-министр глубоко вздохнул. «Ваше высочество принц Бардлаш, Вашего Сочества принц Манфред, с прискорбием доношу, что в вашей земле охватили мятежи. Вам надлежит немедленно вернуться и усмирить восставших». «Что?» Ошеломленно выпалили наследники. «Восстание? В моих землях? Что вы несете? Быть такого не может!» «Судя по донесениям, это правда. Вы собрали всех солдат, поддерживать порядок некому. Кроме того, за пределами зала раздались тяжелые шаги». Двери с грохотом распахнулись, и все вокруг изумленно уставились на новых гостей. Смотрю, все уже в сборе! Ты даже войти нормально не можешь, не устроив сцену! Да какая разница! Это всего лишь мои никчемные братья! Право слово, глаза не нарадуются видеть, сколь крепки ваши семейные узы! С надменным лицом в зал вошел первый принц из Вальской империи Диметрио, рядом с ним озлобленно стояла вторая принцесса из Вальской империи Роуэльмина, а на шаг позади кривел улыбку наследный принц королевства Натра Уэйн. Три виновника хаоса вышли на сцену.